Глава тридцать пятая Посмотрев на закрывшуюся за невесткой дверь, Гервин о чем-то задумался и снова повернулся ко мне. «Энеремия иногда ведет себя, как маленькая капризная девочка», проговорил он, «но в целом довольно интересная особа, да и характер у нее есть. Тебе она вредить не станет». Да и никому не станет, если уж даже мне не смогла». «Было за что?» – спросила прямо. «Было, не стала отрицать он. Как-нибудь расскажу, и лучше сам, а то она снова выставит меня диким монстром, запугивающим маленьких принцесс». Я против воли улыбнулась. Герв провел большим пальцем по моему подбородку и явно намеревался поцеловать, но остановился. «И правильно, посторонних в комнате больше не было». А мы можем не на шутку увлечься друг другом. Игла очнулся на рассвете и сейчас чувствует себя прекрасно. Они свериты уже во дворце. Колдун слишком загорелся идеей сварить зелье правды, а наша ведьма великодушно дала ему рецепт, сообщил мой принц. Он уже несколько часов сидит в лаборатории, увлечённый работой. Велика вероятность того, что к вечеру у нас будет нужный препарат. Ты никогда не откладываешь воплощение своих решений в долгий ящик. подметила я Не вижу смысла. К тому же, сейчас для нас важен каждый час. Чем быстрее Бивар отдаст нам своих подельников, тем скорее мы очистим дворец от предателей. Боюсь, их может оказаться немало. Гервин тяжело вздохнул, крепче сжал мою руку, а в его глазах появилось беспокойство. И тем скорее ты окажешься в безопасности, добавил он. Пожалуйста, Кэт, никому пока не говори о своей беременности. Я сообщил только отцу, с требов с него обещания держать это в секрете. А Мару, маме, уточнила я. Никому, кивнул мой принц. Позже скажу, когда вокруг станет безопасно. А ты не отходи от меня никуда сегодня, ну даже если будут звать и уговаривать. Вечером состоится небольшой фуршет, на котором всё же окажутся те, кого я подозреваю. Если к тому времени игла закончит зельем, Тогда нужно будет использовать это мероприятие, чтобы подлить его нужным айвам. А если зелье не сработает, как ярты факты истины, спросила я. Или получится неправильным? Всё же Иглар делает его в первый раз. Проверим на Биваре. Его мне точно не жалко. Но я не сомневаюсь в талантах нашего колдуна. Сама Эрита признаёт, что у парня поразительный дар. Он умудряется делать зелья такими, что они становятся в несколько раз сильнее аналогичных сваренных ведьмой. Хорошо, что тебе удалось заманить его на нашу сторону, улыбнулась я. Можно поблагодарить за такой подарок наших врагов. Обязательно это сделаю, как только все они окажутся в камерах. Гервин привлёк меня к себе и всё же легко поцеловал в губы. Как ты сегодня себя чувствуешь? Голова не кружится? спросил он. Нет, наоборот. Ответила я только теперь, сообразив, что за всеми этими волнениями даже не заметила, как улучшилось моё состояние. И выспалась, и ощущаю прилив сил. Ночью, пока ты спала, я направил малышу свою силу, помогая укрепить его защиту. Она получилась всё очень серьёзной. И он, судя по всему, наконец успокоился и почувствовал себя в безопасности. Но после свадебного ритуала его будет защищать ещё и родовая магия. Герв глянул на часы, закрепленные на запястье. «Пора к Эти, идем. По пути заглянем к Иглару, и я отдам распоряжение следователю». Он уложил мою руку на сгиб своего локтя и повел к выходу. Мы покинули покой и оказались в просторном коридоре. «Прости, что день нашей свадьбы омрачается расследованием», с сожалением сказал Гервин. «Но тянуть с ним никак нельзя». «Я понимаю», — ответила Кивнув. Поимка тех, кто желает нам зла, станет для меня лучшим подарком. Герфу усмехнулся и быстро поцеловал меня в щёку, а в его глазах сияли хитрые искорки. Теперь я просто обязан преподнести тебе этот дар. Но можно не буду обматывать пойманных преступников бантиком. Хотя, если ты настаиваешь. Нет, нет, спасибо. Мне будет достаточно твоего слова о бихаресте, поспешила заверить его. Как скажешь, любимая. Он поднёс мою руку к своим губам и поцеловал центр ладони. У меня же попросту перехватило дыхание. Это слово вырвалось у него так просто и легко, словно он привык говорить его часто. Но ведь ни разу до этого момента так меня не называл, и уж никаких признаний я от него не слышала. Конечно, Гервин заметил мою реакцию. Скрывать её было бессмысленно, тем более при нашей связи. Он остановился прямо посреди коридора, по которому мы шли. создал вокруг нас прозрачный щит, не пропускающий звуки, и мягко развернул меня к себе. Что случилось? спросил, ища ответа в моих глазах. Судя по моим ощущениям, тебя будто в ледяную проруб окунули. Ничего, попыталась улыбнуться я, но он не поверил. Скажи, попросил, глядя мне в глаза, и мягко добавил: "Пожалуйста". Я вздохнула и ответила как есть. Ты ни разу не называл меня любимой. Вот я и растерялась, проговорила, подбирая слова. Понятно. На его губах появилась горькая улыбка, а в глазах плескалась затаённая нежность. Прости. Вот теперь стал ещё больше не по себе. За что? прошептала, потому что говорить в голос и чего-то стало очень сложно. Что всё вот так кувырком на бешеной скорости? безположенных ухаживаний, романтики и прочего. Ну ж, такая у меня жизнь, а ты стала её частью, частью её меня самого. Он на мгновение замолчал, а я с удивлением осознала, что ему не просто всё это говорить. Думаю, он вообще никогда ничего подобного не делал. Знаешь, никогда не думал, что женюсь по любви, с открытой искренностью продолжил Гервин. Это казалось мне глупостью, слабостью. чем-то недоступным наследнику престола. Я и сейчас слишком боюсь поверить, что это правда. Что ты со мной не отказалась от меня, когда я давал тебе возможность. Не ушла, хотя не могла не понимать, что просто не будет. Осталась, дала мне шанс быть с тобой, позволила мне осознать, как сильно я тебя люблю. Я смотрела на него, не в силах произнести ни единого слова, но и взгляда от его глаз отвести не могла. Сейчас я будто тонула в нем и даже не думала спасаться. А Герф, чувствуя мое состояние, подался вперед, обнял меня и поцеловал в губы. Этот поцелуй удивительным образом вернул меня из ступора. Я ответила, сама обняла своего принца, но почти сразу отстранилась. «И я тебя люблю», — сказала окончательно, открывая для него свою душу, всю себя. «Очень люблю». Он снова притянул меня к своей груди, обнял обеими руками и уткнулся лбом в мой висок. Несколько долгих секунд просто стоял вот так, не двигаясь и глубоко дыша, будто старался успокоиться, словно мое признание умудрилось выбить почву у него из-под ног. А когда наконец заговорил, его голос прозвучал с надрывом, которого я никогда раньше у него не замечала. «Это лучшие слова, которые я слышал в своей жизни», — проговорил Герф. Я попыталась отстраниться, но он не отпустил. прижал к себе сильнее, словно хотел что-то скрыт спрятать. Гервин позвала насторожившись, и всё же выпуталась из крепких объятий. Хотела увидеть его лицо, но он отвернулся. Душу кольнуло испугом. Неужели ему настолько не понравились мои слова, что он даже смотреть на меня не желает? А когда его кодык дрогнул, мне стало ещё страшнее, но вместе с этим пришла решительность. Обняв лицо принца ладонями, я повернула его к себе и мельком заметила в его глазах странный блеск. Он сразу же зашмурился и тем только подтвердил, что мне не показалось. Сердце сжалось, словно его сдавила чья-то когтистая лапа, а моя собственная душа будто обмоталась вокруг шеи, перекрывая кислород. В этот момент Гервин открыл глаза, встретился со мной взглядами, снова сгреб меня в крепкие объятия и медленно выдохнул. «Вот уж мы с тобой точно два сапога пара», — проговорил он. Даже с эмоциональной связью умудрились так долго не верить в чувства друг друга. Краем глаза я заметила движение сбоку, повернулась и увидела двоих стражей, застывших в нескольких метрах от нас. Гервин тоже обратил на них внимание, отпустил меня, чинно подставил локоть и жестом предложил продолжить путь. А полупрозрачный щит над нами развеялся. «Приветствуем, ваше высочество». Вытянулись по струнке стражи. Герви кивнул им. Мы прошли мимо, а они последовали за нами. Конвой? Охранники? Скорее всё-таки второе. На лестнице к нашей процессии присоединились ещё двое, что заставило меня насторожиться. "Протокол, Катти", тихо пояснил Гервин. Чем важнее мероприятие, тем больше охраны в сопровождении, так принято. Он вёл меня через дворец, а я с интересом осматривала длинные галереи, по которым мы проходили. Пришлось даже пересечь огромный холл, куда нас привела белоснежная мраморная лестница, изогнутая двумя дугами. Но оттуда мы свернули в неприметный коридор, а охрана отстала. "Это северное крыло", пояснил мне Герв. "Тут спортивный зал, мастерские, лаборатории, целительская, дворцовая библиотека". Он указал на большую арочную дверь. Здесь заседает так называемый совет по инновациям. Провёл меня дальше и кивнул направо. Отсюда же можно попасть в авангард с машинами, а ещё в самом конце коридора выход в оранжерею. В зимние месяцы там приятно проводить время. Мы остановились у металлической двери, которая существенно отличалась от остальных. Герр приложил руку к прямоугольной пластине, и створка открылась сама собой. А вот тут лаборатория. Правда, она уже уйму лет не используется. Все исследования проводятся в центральном целительском корпусе или в академии. Внутри оказалось светло, просторно, а ещё именно тут нас ждали Верита и бодрый Иглар. Колдун выглядел прекрасно, будто это не он вчера надышался ядовитых паров и едва выжил. Сегодня же парень был полон сил и энтузиазма, а его глаза горели довольством. Готова, Гервин? Выдал он, едва не подпрыгивая на месте. Верита закатила глаза. «Этот умник даже зелье по рецепту спокойно приготовить не может без личных усовершенствований», пояснила она. «С виду, да и по запаху, что надо. Но, учитывая таланты нашего парня, я бы порекомендовала опробовать сие пойло на ком-нибудь, кого не жалко. И в очень малых дозах». «Хорошо». Кивнул принц и с интересом посмотрел на расставленные у котелка пять маленьких пузырьков с жидкостью ядовито-зеленого цвета. «Жаль, такую яркую штуку в питье не подмешаешь». «Смотрите!» – воодушевленно выдал иглар. Взял со стола стакан, налил в него чистой воды, а потом добавил десять капель своего зелья. И те, к нашему общему удивлению, растворились, полностью слившись с водой. И даже легкого зеленого оттенка не появилось. «Это уже интересно», — одобрительно кивнул Гервин и обратился к Иглару. «Пришлю сюда Эрна Неретара, передашь зелье ему, но только один флакон. И лучше отправляйся в допросную с ним, заодно посмотришь на Бевара, скажешь, он ли был твоим заказчиком, ну и проконтролируешь работу зелья». «Хорошо», — ответил тот, а его пыл заметно поубавился. «Сделаю». Верита, — повернулся к ней принц, — «пора». Пора, так пора. Она довольно улыбнулась. Идёмте, детки. Вот поженим вас, и мне станет спокойнее. С этими словами она первая вышла из лаборатории. Мы с Гервином переглянулись, обменялись улыбками и отправились следом.